Глава двадцать «Какая ставка в этой дурацкой игре?» — спросил я у демонессы, которая лежала на кровати. «Если ничего не изменилось за прошедшие годы, то ставка — это осколки сущностей или плененные души», — тихо произнесла девушка. «А во что они обычно играют?» «Уж не в дурачка, это точно», — слабо улыбнулась Халфасса. «Покер?» «Скорее всего, в его классическую вариацию», — кивнула Димонесса. Окинув взглядом комнату, девушка покачала головой. «Зря ты потратил пулю на этого урода». «Почему же зря?» «По крайней мере, получил внутреннее удовлетворение». Девушка после моей реплики тихо рассмеялась. «Это же попросту его аватар. Ты мог бы его сжечь. Ему все равно». «Он не чувствует боли», — сказала девушка. «Мне кажется, что алчность не любит рисковать понапрасно. Раз он предложил игру, значит, еще кто-то начал охоту за грехами. Как жаль, что нельзя попросту прийти и перестрелять их», — сказал я. «Ну вот, допустим, ты всех убьешь», — сказала Халфаса. «А где ты найдешь противоядие для меня?» «Мля, вот же демоньё!» — выругался я. «У нас есть час, чтобы подготовиться», — сказала девушка. «Собери все осколки сущностей, они пригодятся для ставок. Вряд ли оставшиеся грехи сразу поставят на кон свои сущности. Они хоть и родственники, но друг другу особо не доверяют. Поэтому единственный шанс выиграть...» «Это запастись максимальным количеством игровой валюты», — сказала девушка. «Как я понял, для грехов куда важнее заполучить мою душу, чем твою», — сказал я. «Думаю, что они не дадут тебе ни единого шанса для победы», — обреченно произнесла Демонесса. «Может, тогда лучше поискать для тебя противоядие?» — уточнил я. «Нужны цветы с древа познания», — покачала головой девушка. «Да, меня вряд ли пустят в райские сады», — произнес я. «Ладно, отставить нытье», — слегка дрожащим голосом произнесла девушка. «Давай трезво оценивать ситуацию. Этот хмырь отравил меня, чтобы втянуть тебя в игру. Грехи хотят максимально усилиться». Мне кажется, они хотят объединить свои силы, чтобы иметь шанс стать новым божеством. То есть, во время игры каждый из них будет стараться сорвать куш, уточнил я. Демонесса кивнула. «Думаю, что те смертные, о которых говорил грех, будут такие же первожрецы», задумчиво произнесла она. «Только им, в отличие от тебя, нужны обычные осколки сущностей». Как только они соберут достаточное количество, то выйдут из игры. «Основная игра развернется за твою душу», — уверенным голосом произнесла девушка. «Теперь понятно, зачем первожрецу Мараны потребовались осколки сущностей», — хлопнул я себя по лбу. Демонесса слабо кивнула, подтверждая мою догадку. Затем Халфаса замерла, словно к чему-то прислушиваясь. «Выходи на улицу. Судя по тому, как возмущается магическое поле, за тобой приехал Харон. Он доставит всех игроков в казино», — сказала девушка. «Почему ты так думаешь?» — спросил я. «Вспомни нашу первую встречу. Он уже тогда работал на алчность». «Но ведь он помог сбежать Ильзе Кох», — заметил я. «Думаю, Харон ведет свою собственную игру». «Видимо, ты права», — сказал я. «А сейчас выслушай меня внимательно. От твоих действий будет зависеть твоя собственная жизнь. Для начала мы сделаем вот что».